Глава 24. Аделаида. О чем он говорит? Ты слышишь меня? Трясет от меня, чувствую, не отстанет. Я спрашиваю, о чем вы оба балаболили только что? Да ты слушай его больше, он же специально провоцировал тебя. Кое-как нахожу слова в своей пустой голове, снова принимая тянуть его за собой, и он, наконец, поддается. Вялым шагом направляется вслед за мной, пару раз оборачивается на Никитину машину, пока она не скрывается за старенькой церквушкой. «Что? Ты скрываешь от меня, ада?» Требовательно произносит, больно вцепившись в мои руки. Но сердце мое откликается не на боль вовсе, а на то, как он умоляюще смотрит на меня. Сердце просто кровью обливается. Я не сяду в машину, пока ты не ответишь мне. Я не двинусь с места, пока не удостоверюсь в том, что между вами сейчас ничего больше нет. Вот же нажила проблем на свою голову. «Между нами ничего нет уже давно, клянусь тебе. Просто это... это он». Выпаливаю я быстро, чтобы не передумать. Час откровений настал. Рано или поздно я и так призналась бы Сереже во всем. Тогда чего тянуть? Начну прямо сейчас, чтобы не ослабить нашу связь, которой я начала очень дорожить. Я откроюсь ему, но постепенно. Это он был за рулем, когда мы попали в аварию. У нас должна была быть свадьба в этот день. Машину с водителем мы не заказывали, потому что решили расписаться тайком от родителей. Но все вылезло нам боком. Место свадьбы были похороны. «Свадьба?» Ошарашен он, и это мало сказано. Его брови взлетают вверх, рот раскрывается в недоумении. Он словно не верит ни единому моему слову. «В смысле, настоящая?» «Почему Серёжа всегда нуждается в уточнении?» «А какая еще, Ну, не кукольная же. Конечно, настоящая!» «Воу!» У Серёжи начинается натуральный припадок. «Дай мне минутку. Мне надо как-то переварить это. Пока я не сел за руль и не натворил глупостей. Охренеть просто!» Я слышу, как он ядовито посмеивается, отдаляясь от меня в сторону могилы мамы и сестры. Он присаживается на корточки, долго всматривается в фотографию Лизы. Мы похожи с ней, даже очень. Мало знакомые люди могли бы с легкостью нас спутать. Иногда я выставляю ее фотографии, выдавая за свои, и получаю на них десятки комментариев о том, как потрясно выгляжу. Но это не я выгляжу потрясно. Это Лиза моя сияет на всех моих снимках. Ладно. Стук водительской двери вырывает меня из мыслей. Сережа садится за руль. Это все хрень собачья. Ты же не вышла в итоге за него. И надеюсь, это было не из-за спора, иначе мне стоит задуматься о твоей адекватности. Он разворачивается ко мне в полоборота и заглядывает в глаза, желая до души добраться. Мне стоит узнать о чем-то еще? Нет. Досадно поджимаю кубы, мотаю головой, мечтая поскорее же убраться из этого места. Поехали уже в аэропорт, пожалуйста. Слезно умоляю, тот молча кивает и включает передачу. Он успокоился, и я теперь тоже могу спокойно выдохнуть. Но внутри, тем не менее, все равно остается то, что гложит меня нещадно. Сережа и словом не обмолвился со мной, пока мы добирались до аэропорта по нескончаемым пробкам. Морщинка между его бровей не давала мне покоя всю дорогу, но я и не пыталась отвлечь его от размышлений за разговором. Внезапное появление Никиты нарушило все мои дальнейшие планы и полностью перестроило их. Я не хочу, чтобы между мной и Сережей была недосказанность, не хочу, чтобы в наших отношениях были тайны, Я хочу, чтобы он был честен со мной. Но для этого я сама должна быть предельно честной. До посадки остается 10 минут. Я решаю скрыться от Сережи в туалете, чтобы так открыто не нервничать, пока буду подбирать правильные слова. Пяти минут, думаю, мне как раз хватит. Я сейчас вернусь. Подержи. Передаю ему свои документы с билетом внутри. Без меня не уходи. Улыбнувшись, шлю ему воздушный поцелуй, что считается фирменным жецем снежинок. Сережа оттаивает и улыбается в ответ, поймав мой воздушный поцелуй, и направив на свои кубы Это было глупо с моей стороны подбирать правильные слова в том месте, где меня отвлекает голдящая очередь и бесконечные звуки смывающегося унитаза. К тому же, как только я выхожу из кабинки, объявляют посадку на наш рейс. Я вынуждена вернуться в зал ожидания. Добегаю до сиденья, где оставила Сережу, а его уже след простыл. Только мой рюкзак лежит и паспорт, символично раскрытый на 14 странице. «Нет, только не это. Нет, прошу. Боже, что я натворила!» «Какая же я идиотка безмозглая!» И я сама лично выдала себя, загнала себя в угол. Надела удавку на шею, забыв обо всем на свете. Я опоздала. Не успела подобрать слов. Не смогла набраться смелости и признаться ему в самом главном раньше, чем он смог узнать об этом сам. Я не смогла стать честной для него. Не смогла сейчас, и чую больше такой возможности мне не представиться. Глаза заволакивают слезной пеленой. Я пытаюсь отыскать Сережу, мечусь из стороны в сторону, но все без толку Я могу только слышать его аромат, который еще витает в воздухе. Но и он через пару минут покидает меня, сбегает от меня вслед за Сережей. В самолет улетает, а я так и продолжаю бесцельно бродить вокруг того самого места, где видела Сережу в последний раз. С прискорбием, смотря на штамп в своем паспорте. Где отображается имя. Суворов Никита Михайлович. И дата. 14 февраля прошлого года.